Глава пятьдесят «Что вы здесь делаете?» Альберт Герц распахнул дверцы шкафа изнутри. Мия молча таращилась на него, сидя в кресле пациента. «Кто вас сюда привел? И давно вы тут?» Она опустила глаза. «Ладно, это уже не важно». Он махнул рукой и посмотрел на часы. Профессор вспомнил, что вчера назначил ей прием ровно на два часа. Сейчас уже было начало третьего. Он сам просил старшую медсестру привести ее сюда. Старый болван. Как он мог забыть об этом? Как он мог не закрыть дверь на ключ? Но ничего. Девчонка не говорит. Да и если заговорит и скажет, что доктор вышел из шкафа, то никто и не поверит. В этом месте такое сочтут за побочный эффект от лекарств. Кстати, порция новых препаратов позволит мне забыть об этом инциденте. «Я должен перенести нашу беседу. Пойдемте». Он подошел к ней и, мягко взяв ее за плечи, вывел из кабинета, а потом закрыл дверь на ключ. Ниша все еще была не прикрыта. Если бы Софи вздумала кричать, то запертые дверцы самого шкафа пропустили бы этот звук. Лишь бы Мия не слышала их разговоры, пока он был внизу. «Чертова связь!» «Никому отсюда не дозвониться!» «Знал, ублюдок, куда посадить девчонку!» Виктор убрал телефон в карман и решил спокойно осмотреть другие помещения. Большинство из них были пустыми. В одной из камер он обнаружил что-то похожее на гинекологический кабинет. Старое кресло на большой металлической основе с ржавыми подставками для ног, большая хирургическая лампа над ним, приставной столик отставка под капельницу, весы и шкаф. Здесь всё было старым, но довольно чистым. Было видно, что кто-то ухаживает за помещением, и понятно, что здесь планировалась операция. В шкафчике хранились чистые инструменты, пелёнки, одноразовые шприцы, перчатки и какие-то лекарственные средства с нормальным сроком годности. — И как ее тут смог кто-то услышать? — недоумевал он. Виктор поднялся наверх и набрал номер своего руководителя. Через полчаса бывший военный госпиталь для душевнобольных вновь наполнился полицией, точнее, его нижняя часть. Также подъехала машина скорой помощи, которая вскоре мчалась обратно в больницу. Когда они выходили, Софи вдохнула большую порцию свежего прохладного воздуха. Тут же резко начала кружиться голова. Она подняла глаза в небо и прошептала ⁇ Спасибо ⁇ Марк не отходил от Софи. Он держал постоянную за руку и боялся отпустить. Он думал, что если отпустит, то потеряет ее снова.